Во всей студии полыхнули красные огни и мигнула надпись «Микрофон включен». Как всегда в это время с вами Радио Пурга, Олег Преображенцев и Лилия Молчанова, которая решительно не молчалива, а очень даже говорлива, к чему мы, пожалуй, уже успели привыкнуть. Вот мне сто раз говорили, что моя фамилия не подходит ведущему разговорной программы. Думаешь, ты первый это заметил? Зато моя очень подходит. Я же Преображенцев. Мы в курсе». Преобразование – моя стихия. Итак, продолжаем преобразование на пурге. Мы совещались до эфира, и вот что надумали. Не знаю, кто как, а я, например, живу в окружении детективов. Это не преувеличение, это чистая правда. Я читаю детективные книги, смотрю детективные сериалы. Иногда мне кажется, что жизнь вообще сплошной детектив. Избави бог нас от такой жизни. Вот именно. Лиль, может, нам на радио необходим собственный детектив? В каком смысле, Олег. Например, детективное шоу «На ночь глядя», а? Знаешь, такое со скрипом открывающейся двери, тяжелым дыханием, жуткой музыкой. Будем всем миром искать труп, спрятанный на нашей радиостанции. Избави бог нас от такого горя. Первый нашедший получит в подарок кружку с рисунком солнышка. Или с ромашкой. Мы же тут на самом деле все ромашки, а вовсе не злодеи. Дорогие уважаемые слушатели Чукотки, расскажите нам сегодня о детективе в вашей жизни. Может, вы тоже живете как будто внутри сериала? Наш телефон не изменился, дозванивайтесь прямо сейчас. А пока мы повеселим вас ирландской песенкой из фильма «Гая Ричи Шерлок Холмс», которая на самом деле никакая не ирландская, и написал ее композитор Ханс Цимер. Сдается мне, он написал вообще все. Как Петр Ильич Чайковский. Вернул преображенцев, чтобы последнее слово осталось за ним. Но оно не осталось. Чайковского тоже потом послушаем. Пообещала Лиля, отжала кнопку, сдернула наушники и вскочила. Грянула Роки Роуд туда, блин». «Кофе тебе сделать, Олег?» Он смотрел в монитор, ставил метки, наушники так и не снял. Лилия оббежала пульт, задрала на нем одно ухо. Он дернулся и уставился на нее, и проорала. «Кофе!» «Дура, что ли? Чего ты орешь?» Она вернула наушник на место и выскочила в коридор. Притаптывая ногой в такт Хансу Цимеру еле слышно доносившемуся из-за неплотно прикрытой студийной двери, она насыпала кофе в две кружки, положила сахару и стала ждать, когда закипит чайник. «Все хорошо, когда ты в прямом эфире. Все хорошо и совсем по-другому. Мысли приходят по-другому, слова складываются по-другому, время течет по-другому». Знаменитая ведущая знаменитого «Маяка» Наталья Бехтина, знакомством с которой Лиля гордилась необыкновенно, как-то сказала, «Неизвестно, что именно на самом деле имел в виду Альберт Эйнштейн, утверждая, что время и пространство относительны, но в прямом эфире эта сложная штука становится абсолютно понятной. Время то летит, то ползет». Относительно эфира, конечно. Пространства нет, оно сворачивается в кольцо вокруг микрофона. И время, и пространство играют какие-то странные игры, покуда идет прямой эфир. И тебе позволено поучаствовать в этих играх, поучаствовать и получить от этого удовольствие. Лиля знала это и изо всех сил получала удовольствие. В коридоре показался кто-то из сотрудников. Заметил Лилю и моментально скрылся. Надо же, какие они тут все тонкие натуры. В студию она вернулась ровно за пять секунд до окончания песни Чувство времени никогда ее не подводило в прямом эфире Она точно знала, что двенадцать секунд отличаются, к примеру, от двадцати, как небо от земли Это совершенно разные временные отрезки За двадцать можно успеть много всего Чего никак не уместишь в двенадцать Преображенцев кивком поблагодарил за кофе и принял первый звонок Какая-то тетка ругательски ругала отопительный сезон и вообще падение нравов Лиля отхлебнула из своей кружки и состроила рожу. Олег увел звонок и принял следующий. И опять не повезло. «Вот зачем на радио принимают таких, как вы, а? Вы умнее всех, что ли? Я как слышу, что в эфире опять этот ваш преображенцев, у меня, ух, мурашки по телу бегут от злости. Начальству вашему написать все собираюсь. Чего вы народ баламутите?» Лиля вдруг обозлилась. Хоть и был и воробей, каких только звонков не слышала за свою эфирную жизнь. Преображенцев отличный ведущий, профессионал и умница. Оскорблять его в его собственном эфире никто и не имеет права. Зачем все это выслушивать? Какие-то детективы придумали. Кто их читает, детективы эти. Только кретины всякие вроде этого Преображенцева вашего. Лиля решительно открыла свой микрофон. «У меня есть радикальное средство борьбы с Преображенцевым», сказала она задушевно. Олег быстро и внимательно взглянул на нее с той стороны пульта. «Как вас зовут?» «Да какая разница, как меня зовут? Татьяны меня зовут! И начальству вашему я обязательно...» Лиля сбросила звонок. Преображенцев опять взглянул. Звонками распоряжался только он, она никогда раньше не вмешивалась. Сейчас щеки у нее горели, и вид был воинственный. «Любезная Татьяна, средство борьбы с нами очень простое и действенное». Если мы вас так раздражаем, не нужно слушать. Вот как только вы слышите нас в эфире, немедленно выключайте, включайте концерт Моцарта и наслаждайтесь. Если вам не понравится концерт, можете написать начальству Моцарта. А наше начальство обременять жалобами не имеет смысла. Оно целиком и полностью нас поддерживает. Да и дозваниваться к нам не стоит. На трубе висеть, денежки тратить. Ребят, давайте про детективы, мы же договорились. Есть у кого история? Преображенцев пробормотал в эфир номер телефона и запустил невразумительную песню. «Ты что, разве можно из-за ерунды так заводиться?» «Это не ерунда. Ты первоклассный ведущий. Таких днем с огнем не найдешь, а она...» Олег Преображенцев смотрел на негодующую Лилю с интересом. «И нечего изображать святого. Как только ты слышишь, что начинается ерунда, нужно сразу звонок уводить. Зачем тебе гадость всякая в уши?» «Ну, это часть нашей аудитории, а у нее такое мнение. Нет у нее никакого мнения». Ей охота тебе настроение испортить, а ты ведешься. По-моему, как раз ты завелась». Лиля сердито махнула на него рукой. Ему странно было, что она так решительно кинулась его защищать. Кажется, все с ней ясно. Московская «Фифа» прилетела на край земли не по собственной воле, мечтает об одном — побыстрее смыться обратно. И пурга, и анадырь, и он сам, Олег Преображенцев, для нее просто досадный эпизод, потеря времени. Забудет, как страшный сон, как только сядет в самолет. Или он чего-то про нее не понял. Или ничего не понял. На мониторе мигали все линии многоканального телефона. Чукотка с энтузиазмом дозванивалась в прямой эфир, а ведущие пребывали в странном настроении. Она сердилась, он раздумывал. «Это прямой эфир, как всегда в это время. Говорим о детективах, настоящих и придуманных. Здравствуйте, как вас зовут?» В наушниках шуршало и посвистывало, как будто в них тоже мела метель. Говорить, пожалуйста», — громко предложила Лиля. Преображенцев приготовился переключить линию и не успел. «Ты знаешь, кто его убил?» — произнес ровный голос без всякого выражения. «И знаешь, за что? Ты все видела своими глазами. Почему ты не сказала, что видела?» «Алло!» — растерявшись, спросил Преображенцев. Лиля замерла возле своего микрофона. «Он не должен был умереть. Он был не готов. Его бы никто не смог убить, если бы он был готов. Он великий охотник». а ты никому ничего не сказала. «Кто это? Как вас зовут?» «Ты должна сказать правду», продолжал голос бесстрастно. «Или за его смерть заплатишь ты одна? Ты виновата, ты заплатишь». «Подождите!» — крикнула Лиля, позабыв, что они в прямом эфире. «Его никто не убивал, он сам застрелился, возле него ружье валялось, а в полиции сказали, что он сам». «Ты виновата!» — повторил голос. «На него охотились, а он был не готов». «Теперь охотиться будут на тебя». И никого не стало в наушниках. Что-то грохнуло и покатилось. Не в наушниках, снаружи. Лилия не поняла, что именно. Странным образом все телефонные линии опустели, ни один индикатор не мигал. «Вот вам и детектив, дорогие радиослушатели», сказал Преображенцев, потому что надо было говорить хоть что-то. «Лилия Молчанова, оказывается, не просто любит радиоспектакли, но и сама в них участвует. Это была сценка из пьесы Агаты Кристи». «Стэнаси Уильямса», — сквозь зубы выговорила Лиля. «Я и не знал, что Уильямс тоже писал детективы», — фальшиво воскликнул Преображенцев. «Игра продолжается, звоните нам». При первых звуках песни они разом сдернули наушники и уставились друг на друга. «В чем я виновата? Что я должна рассказать? Я ничего не видела. Когда я пришла, он уже мертвый был, а библиотекарша вызвала милицию. Полицию. Он застрелился, понимаешь, сам, и я ничего не видела». Дверь в студию распахнулась, и влетела Алена Долинская. «Это что такое было, ребята? Вы все подстроили, или кто-то по правде звонил?» Никто ничего не подстраивал. Обычный звонок в прямой эфир. Я ответил и... «Я правда не виновата!» «А он сказал, что я должна за все заплатить!» «Тихо!» — прикрикнул Преображенцев. «Держи себя в руках!» «Это все же он или она?» Алена глотнула кофе из лилиной кружки. «Голос такой странный!» «Странный голос!» — согласилась Лиля. «Да ну, чепуха какая-то. Зачем он звонил? Или она?» «Чтобы напугать». «И напугал. Посмотри на нее. Олег, она аж посинела вся». «Я не посинела!» — возмутилась Лиля. «А если б я звонок не взял? Я половину из них не беру. Может, вас разыграли с вашими детективами? Хотите детектив, получите», — предположила Алена. «Нет», — сказала Лиля после секундной паузы. «Никто нас не разыгрывал. Этот человек звонил мне. Он хотел, чтобы я его услышала и испугалась». Он не шутил, это точно. Она еще подумала. Он уверен, что я знаю что-то важное и молчу. А я на самом деле ничего не знаю. Все, ребят, забыли. После эфира договорим. Преображенцев предложил быстро. Хочешь, я один доведу. Леля посмотрела на него, ничего не ответила и уставилась в монитор. Олег переглянулся с Аленой, та помедлила немного, наклонилась, вытащила невесть как закатившуюся под шкаф-кружку Преображенцева, аккуратно поставила ее на микрофонную стойку и вышла. плотно прикрыв за собой толстую глухую дверь. Ромка Литвиненко, матрос-обманщик, а на самом деле директор радиостанции «Пурга», сказал, чтобы Лиля не волновалась, чтобы она даже не думала волноваться ни о чем. «Подумаешь, ненормальный позвонил. Мало ли их ненормальных звонит. Каждый день по сто раз. Правда, Олег?» Вид у него был при этом странный. Лили в глаза он старался не смотреть. И Алена прошла в студию, даже не взглянув на нее. И народ не выскакивал в коридор, не отирался возле кофейного аппарата, не ловил каждое ее слово. Тихо было и пустынно, как выходной день. Что-то необъяснимое творилось на радиостанции. «Проводишь, да? Только как следует», — велел Роман Преображенцеву. «И возвращайся, надо поговорить». «Может, все вместе поговорим?» — предложила Лиля, понимая, что все дело в ней и в этом странном звонке. «Вместе мы и потом поговорим, не сейчас», — отрезал Роман. Ты, главное, не переживай ни о чем». Преображенцев был мрачен. Лилия сопя напяливала кухлянку, а он стоял и смотрел, как она напяливает. «Что?» — спросила она раздраженно, с горем пополам просунув руки в негнущиеся рукава. «Что ты смотришь?» «Ничего», — быстро сказал Олег. «Где твоя сумка? Бери и поедем». Тут выяснилось, что сумки нет. Лиля посмотрела в кресле, посмотрела под столом, выдвинула все ящики, они были пусты, и двигались в пазах с легким канцелярским стуком. На вешалке сумки не оказалось тоже. И возле кофейного аппарата, и возле принтера. «Может, я без нее пришла?» Лиля еще раз выдвинула ящики, один за другим. Ей очень хотелось, чтобы сумка как-нибудь очутилась в ящике, больше всего на свете. «Ты не могла без нее прийти, ты паспорт Богдановичу показывала, а он у тебя в сумке». Лиля... «Сумку нужно найти, где ты ее оставила? Вспоминай». Вокруг них закручивался водоворот беспокойства. Расходился кругами по коридору и комнатам. И вскоре вся радиостанция искала Лилину сумку. Музыкальный редактор Настя даже в туалет зашла и там посмотрела. А следом за ней Преображенцев зашел и тоже стал искать. Был он мрачнее тучи. И его мрачность почему-то нервировала Лилю гораздо сильнее, чем пропажа. Хотя случилась катастрофа, худшая из всего, что могло случиться – Она осталась на чужой планете без денег, документов, кредитных карточек, телефона со всеми номерами и фотографиями. Даже ключ от квартиры на улице Отки пропал вместе с сумкой. Даже блокнотик, где они с Кириллом во время муторных совещаний иногда писали друг другу смешные записочки. «Ром, чего делать-то будем?» Директор пожал матросскими плечами. Сотрудники продолжали вяло заглядывать в углы и зачем-то приподнимать стопки бумаг со столов. Настя одну за другой снимала с вешалки тяжелые меховые одежды, осматривала каждую и складывала на специально притащенный стул. Уже целый сток возвышался на стуле, угрожая завалиться. «Специалистов вызывать, чего-чего. Обыск будем делать». При этом слове все замерло вокруг, как будто заледенело. Грянувшая тишина была поразительной и абсолютной, только непонятно, откуда проникла в нее далекая музыка. «Подождите!» — внутри тишины медленно сказала Лиля. Слова моментально замерзли и падали, как шарики. «Нужно съездить домой. Вдруг я ее все-таки там забыла?» Она не могла ее забыть. «Все правильно», — сказал Преображенцев. Но ей требовалось кое-что срочно выяснить. А сделать это на радиостанции невозможно. Да еще если сейчас сюда наглянет синий форт с людьми в погонах. «Плохо дело». Слова Преображенцева тоже упали и покатились. «Плохо, Рома». Директор ничего не ответил. А Лиле вдруг показалось страшно важным как-то разбить ледяную тишину. Сейчас же, сию минуту. Это было гораздо важнее, чем найти чертову сумку и пропавшую вместе с ней жизнь. «Мужики!» — очень громко сказала Лиля. Она никогда не обращалась так ни к кому, тем более к малознакомым. «Мужики, что вы панику поднимаете раньше времени?» Тишина не дрогнула, не поддалась. «Сейчас дома посмотрим. Я никогда ничего не помню. Меня все за это ругают». Может, у меня паспорт в кармане был, и я его усунула куда-нибудь, а сумка дома осталась. Слышите? Директор кивнул. Самое главное они не смотрели на нее и друг на друга не смотрели. И в этом заключалась главная беда. Что-то на самом деле случилось. Что-то серьезное. Сумка ни при чем. В полной тишине, с которой так и не удалось ничего поделать, Лиля взяла преображенцева за руку и потянула к двери. Метель не унималась. И Лилия, судорожно зевая, вдруг какая-то нервная зевота на нее напала, представила себе арктическое побережье до самой макушки, до северного полюса, и везде метель, снег и ветер, и ни одного проблеска солнца, и ни клочка неба, и никаких красок, кроме графитовых, бело-серо-черных. И что-то страшное, необъяснимое творилось внутри этой метели. Они залезли в джип, одновременно захлопнули дверцы и разом повернулись к окнам, каждый к своему. Тишина залезла в салон вместе с ними. Не глядя, Лиля пошарила рукой и включила приемник. «В эфире радиопурга, полдевятого вечера в Анадыре с вами, как всегда в это время, Алена Долинская». «Что вас всех так напугало?» — спросила Лиля, рассматривая стекло, которое постепенно запотевало от ее дыхания. «У нас никогда ничего не пропадает, а тут вдруг...» «Не ври, Олег! Ты должен сказать, что необычного было в этом звонке? Мне нужно знать...» «Надо сумку твою найти. Без документов даже на транспортный борт не возьмут. А тебе бы улететь. Чем быстрее, тем лучше». «Олег, что ужасного?» — сказал тот человек. «Не могла ты без нее прийти. На самом деле нужно радиостанцию обыскивать и людей». Лиля молчала. Тишина уплотнилась настолько, что теперь ощутимо давила на уши. «Ну хорошо», — наконец сказала она. «Не хочешь — не надо. Отвези меня домой. Я на всякий случай там посмотрю». А потом вернемся на работу, и пусть будет обыск. Только мы ничего не найдем, и ты об этом знаешь. Преображенцев тронул машину с места. Лиля прибавила громкость в приемнике, но тишина даже не потеснилась. Эфиры пишутся в архивные файлы? Конечно. Я вернусь и послушаю. Может, сама разберусь? Тебе не стоит ни в чем разбираться. Ах, вот как! Нужно найти вещи и документы, дождаться погоды и улететь на материк. Я так и сделаю. Она наклонилась вперед. почти уткнувшись в панель, зажала уши руками. Радиопурга, гремевшая в салоне, мешала ей. Но тишина мешала еще больше, и стала вспоминать каждое слово, каждую интонацию, каждое мгновение того звонка. Плохо, что она не смотрела тогда на Преображенцева. Она бы все поняла, если бы только догадалась на него взглянуть. Звонивший считал, что она все видела своими глазами и должна об этом рассказать, или ей придется ответить за молчание. Он не должен был умереть, он великий охотник — Он был не готов. Дядя Коля квукай выходит, был великим охотником? Маленький человечек с ничего не выражающим желтым лицом? Или охотники не обязательно должны быть статными великанами с тонкой игрой эмоций на румяных физиономиях? Дядя Коля, попыхивавший своей трубочкой и наблюдавший за ней, как ей показалось, с некоторым насмешливым презрением. Он спросил у нее, какие новости, она сказала о вступлении России в ТО. На него охотились, а он был не готов. «Теперь охотятся будут на тебя». Лиля вдруг отняла руки и посмотрела на Олега. Первый раз за все время. «Охота!» — сказала Лиля. Он быстро на нее взглянул. Кажется, с ужасом. «Вот оно! Как только человек сказал про охоту, ты уронил кружку. Ее потом Алена подняла. Я права?» Тишина дрогнула и стала трескаться с тихим зловещим звуком. «Тебе нужно срочно вернуться в Москву. На твоей машине, может, поедем? Самолеты не летают, корабли не плавают, не ходят», — поправил Преображенцев. Тишина все трескалась. — Олег, что случилось в эфире? Говори уже, ну... — Плохо все, — сказал преображенцев без всякого выражения. — Все очень плохо. Охота — это... В общем, это приговор. — Мне? — уточнила она. — Самое время зарыдать, — подсказала Анадорская Лили, Лили Московская. — Зарыдать и закричать, что она не желает ничего этого слышать. И пусть они все провалятся к черту со своей первобытной чукотской дикостью. — Объясни, пожалуйста, — сосредоточенно попросила анадорская лиля. — Я не понимаю. Люди из тундры никогда не охотятся на городских. Это закон, даже если городские задевают или оскорбляют их. Люди тундры знают, что чаще всего это происходит от невежества и непонимания. Но если перейти границу, начинается охота. Ты уже не человек, ты цель. Рано или поздно тебя настигнут. Это знают все, кто родился и вырос на севере. «Такая кровная месть? Охота!» — возразил преображенцев силой. «Месть тут ни при чем. Представь себе, что ты волк. Тебе придет в голову мстить собакам?» Машина остановилась. Двигатель стучал, прием не карал, и не было никакой тишины. «И что мне теперь делать? Улетать. И никогда не возвращаться?» «Это ты уже говорил», — пробормотала Лиля. «Улететь я не могу. Самолеты не плавают, и корабли не летают. А у меня нет ни денег, ни документов». их нужно найти но это ты тоже уже говорил она взялась за ручку мою сумку украли охотники те что собираются меня убить я никогда не слышал чтобы охотники крали и никогда не слышал чтобы охоту объявляли по радио тогда может все обойдется он посмотрел на нее у нее озабоченный но тем не менее деловой вид и не похоже что она боится впрочем она ведь ничего толком не поняла Олег Преображенцев, родившийся на севере, много времени проводивший в тундре с отцом-охотником, ходивший на медведя и волка, умеющий править собачью упряжкой и ночевать в снегу, испугался всерьез. Он знал, что граница нарушена и решение принято. Все уже случилось, и изменить ничего нельзя, если только найти охотника и успеть первым. Но это вряд ли.